К тому времени они доехали до заставы у Маль-Энда. Глубокое молчание не нарушалось, пока они не проехали еще двух-трех миль, а тогда мистер уэллер старше неожиданно повернулся к мистеру Пиквику и сказал, «Чудную жизнь ведет заставщик, сэр». «Кто?» — спросил мистер Пиквик. «Заставщик. Кого вы называете заставщиком?»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 Вы бы их назвали мизантропами, а так они считаются только заставщиками. Такого рода разговорами, отличавшимися неценимым очарованием, поскольку у них приятное сочеталось с полезным,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 или брюква отмеченная в газете графство или чудовищная свинья а именно своими огромными размерами никогда еще не встречалась под одной крышей такого лабиринта коридоров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 таверны лондонская карета останавливалась каждый вечер в один и тот же час. Из крыши этой самой лондонской кареты спустились мистер Пиквик, Сэм Уэллер и мистер Питер Магнус, тот вечер, о котором повествует настоящая глава.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 а уинг нет. — Моих друзей еще нет, сэр, — сказал мистер Пиквик. Стало быть, мы победим вдвоем. — Милейший, проводите нас в отдельную комнату. По предъявлению такого требования Толстяк снизошел до того, что приказал коридорным внести багаж джентльмену и, шествуя впереди по длинному темному коридору, вел их в большое плохо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 — начал мистер Питер Магнус, застенчиво хихикая. — Что вы скажете, мистер Пиквик, если я приехал сюда сделать предложение, сэр, а? хи хи, -хи. Что я скажу?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 «Да, вы правы, так оно и было, а, впрочем, я не так глуп, чтобы пойти повидаться с ней. Вот как? Да не следует это делать, знаете ли, сейчас же после путешествия, лучше подождать до завтра, сэр, шансов будет вдвое больше. Мистер Пиквик, сэр, в том саке у меня платье, а в том футляре шляп, от которых я жду неоценимых услуг, сэр, благодаря тому впечатлению, какое они произведут».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 — Надеюсь, другая кровать никем не занята, — осведомился мистер Пиквик. — О, нет, сэр. Прекрасно. Велите моему слуге завтра в половине девятого принести горячей воды, а сегодня он мне больше не понадобится. — Слушаю, сэр. И, пожелал мистеру Пиквику спокойной ночи, служанка ушла и оставила его в одиночестве.